Глава 84. Роскошный Хилтон-отель в Беверли-Хиллз, известный как беверли хилтон внушительно возвышался на бульваре Уилшер под номером 9876. Расположенный на небольшом расстоянии от знаменитых Родео-Драйв и Сенчури-Сити, отель был любимым местом отдыха для звезд и тех, кто считал себя таковыми. Восемь тридцать вечера Хантер в одиночестве сидел за угловым столиком у входа в заполненный людьми бар. Кроме небольшого блюдечка с орешками, единственным предметом на столике был пустой бокал из-под виски. Хантер проследил взглядом за изысканно одетым мужчиной тридцати с чем-то лет, который, войдя в бар, привлек к себе внимание загорелого бармена. Хантер подождал несколько секунд, после чего подошел к нему. Они поговорили меньше минуты. «Заведение Вика», И внутри, и снаружи, частенно украшенная мотивами Полинезии, включала в себя и ресторан, и коктейль-бар. Оно было одним из двух ресторанов для гурманов в Беверли-Хилтоне. Именно из него появился тот хорошо одетый мужчина. Именно в него и направился Хантер. Она сидела в одиночестве за столиком у восточной стены, потягивая шампанское. — Вам уже попалась на глаза какая-нибудь знаменитость? — спросил он, остановившись перед ее столиком. «Я слышал, что здесь необходимо бывать, если ты хочешь играть в подцепи знаменитость. Но пока я никого из них не заметил». Он улыбнулся. «Наверное, я просто не знаю никого из них. Редко смотрю телевизор и еще реже хожу в кино». Она поставила бокал и удивленно уставилась на него. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы справиться с шоком и связать воедино несколько слов. «Что вы тут делаете? Черт возьми!» «Вы что, шутите? Это одно из моих любимых мест отдыха!» Клэр Андерсон цинично хмыкнула. «Я сильно сомневаюсь в этом, детектив Хантер. Но этот блейзер и галстук идут вам». Хантер поправил галстук. «Спасибо. Я думаю, что мы уже миновали фазу мистера Хантера и мисс Андерсон. Ради всего святого, как вы узнали, что сегодня вечером я буду здесь, Роберт?» Хантер нахмурился. «Вы серьезно спрашиваете?» Может, стоит намекнуть, чем я зарабатываю себе на жизнь? Ах, да, я и забыла. Великий Роберт Хантер. Не стоит ли вам использовать свое могущество, чтобы выслеживать серийного убийцу, вместо того, чтобы преследовать меня? Вам и подобает говорить о выслеживании. Он занял пустой стул напротив нее. Вы же написали книгу на эту тему. Что вы делаете? Вы не можете сидеть здесь? Я тут не одна? «Вы имеете в виду того женатого типа в новом блестящем темно-сером костюме с короткими черными волосами и мужественным подбородком? Он ушел?» «Что?» Она растерялась, поняв смысл его слов. «Это все ваша работа, да?» Выражение лица Хантра ясно говорило, что он понятия не имеет, о чем она ведет речь. Только что подошел метр до и что-то шепнул Шону на ухо. Он извинился и сказал, что скоро вернется, «Это все ваша работа». Хантер не ответил. «Кто вам сказал, что Шон женат?» Хантер поудобнее устроился на стуле и положил ногу на ногу. «По сути, я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать, с кем вы встречаетесь, Клэр». Подошел Мэттер и сообщил, что их закуска готова. Клэр была готова отказаться от нее, но Хантер опередил. «Все в порядке, можете подавать». Он повернулся к Клэр. «Вы ее заказали?» И мы можем перекусить ею. Высущая задница! Она запустила руки в свои блестящие волосы и привела их в порядок. Так ваша прическа выглядит гораздо лучше, заметил Хантер, на мгновение обезоружив ее. Высокий официант вернулся с их заказом. Прошу прощения, что это? спросил Хантер, указывая на блюдо перед собой. Крапа по-арангунски с клетками и сливочным сыром, с улыбкой объяснил официант. «Вам что-то не нравится, сэр?» «Нет, нет, все прекрасно». «Я предполагаю, что вас взволновала сегодняшняя статья», — сказала Клэр после того, как официант отошел. «Статья меня совершенно не обеспокоила». Хантер показал на кувшин с ледяной водой. «Вы не против?» «Да провалитесь вы». Он налил себе стакан и сделал глоток. «Что совершенно обескуражило меня, это был снимок». «Почему?» — я думала, что вы выглядите довольно мило. Она издевалась над ним. «Она всего лишь девочка». Тон Хантера из «Веселого» стал смертельно серьезным. И «Вы подвергли ее жизнь риску». «О чем вы, черт возьми, говорите?» — вспыхнула Клэр. «Вы думаете, что этот киллер-психопат не читает газет?» «То есть...» — Хантер покачал головой. «Вы плохо подготовились». «Вам стоило бы знать, что у многих киллеров есть определенный порядок действий, в соответствии с которым они делают все, чтобы довести дело до конца. Если они чувствуют, что этому порядку кто-то или что-то угрожает, они пытаются устранить эту опасность. Ваша статья не только ясно дала понять, что девушка представляет угрозу киллеру, но и предоставила ее портрет. Теперь он знает, как она выглядит».